острые уши встали торчком. Короткий рёв разорвал тишину и заставил вздрогнуть людей в их ненадёжном убежище. Чьё-то гибкое тело взвилось из темноты и упало на землю перед самым костром. Дхоли испуганно попятились, волки застыли в тревожном напряжении, гиены поспешно вернулись в круг, две виверры жалобно кричали во мраке. Примечание. Виверы — хищные зверьки средних размеров, в большинстве — ночные животные. Ун и Зур узнали красноватую масть зверя и его страшные саблевидные клыки. Хищник присел перед огнем,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 Они знали, что Махайрод может одним прыжком покрыть расстояние в 20 шагов, которое отделяло его сейчас от их убежища. Но огонь сдерживал хищника. Гибкий хвост извивался по земле. Яростный рёв потрясал воздух. Мускулы обоих людей напряглись и стали твёрдыми, словно гранит. Он взмахнул копьём и нацелился.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 Махайрод снова приблизился к пылающему костру. Он подошёл так близко, что от людей его отделяло не более 15 шагов. Теперь Ун и Зур могли хорошо рассмотреть хищника. Шерсть на груди его была светлее, чем на спине и боках. Страшные зубы сверкали словно обнажённые клинки, глаза горели фосфорическим блеском. Два острых выступа скалы мешали махайроду прыгнуть на людей, но и люди не могли по этому метнуть копье или дротик с достаточной точностью. Чтобы сделать прыжок, махайроду надо было продвинуться ещё по крайней мере на 3 шага. Он шагнул вперёд, в последний раз внимательно всматриваясь в своих неведомых противников. Грудь зверя вздымалась от всё ещё возрастающей ярости, он как бы угадывал стойкость и мужество этих странных двуногих существ.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 тупая морда, на конце которой возвышался рог, более длинный и цепкий, чем у буйвола. Шкура зверя напоминала кору старого дуба, толстые как брёвна ноги поддерживали тяжёлое туловище. Близорукий, надменный и безрассудный в своей слепой ярости, зверь продвигался неторопливой рысцой.